Глава двенадцатая. Ава. «Эксперимент провалился, но он хотя бы закончен», — сказала я и допила клюквенную водку. Я сидела с ней так долго, что весь лёд растаял, и она стала напоминать на вкус фруктовую воду. «И слава богу!» «Жаль», — расстроилась Бриджит. «Я надеялась, нам удастся заставить Алекса потерять хладнокровие». «Возможно, ещё удастся». Эксперимент еще не закончен. Джулс подняла палец. Мне стало не по себе. Нет, закончен. Мы спланировали четыре фазы. Грусть, отвращение, счастье и страх. Нет. Фаз пять. Ореховые глаза Джулс шкодливо сверкнули. Последняя ревность. Или ты забыла? Я на нее не соглашалась. Мы сидели в крипте, самом популярном среди студентов Тайра баре Наслаждаясь последним весёлым вечером, с понедельника начиналась учёба. Студенты начали стекаться обратно, и в баре стало многолюднее, чем обычно летом. «Но это самое главное», — возразила Джулс. «Не». «Ава?» Я напряглась, услышав собственное имя, сказанное этим голосом. Голосом, который шептался со мной по ночам и говорил о любви. Голосом, которого я не слышала два месяца, С того июльского дня, как он заявился в галерею и потребовал с ним поговорить. Я повернулась, и ореховые глаза встретились с моими темно-карями. Надо мной возвышался Лиам, красивый и стильный, как всегда, в темно-синем полу и брюках хаки. Он коротко постригся, и светлые пряди больше не лежали мягкими непослушными кудрями, в которые я так любила запускать пальцы. Боковым зрением я заметила реакцию подруг на его неожиданное появление. Испуганное лицо у Стеллы, встревоженное у Бриджит и злое у Джулс. «Что ты здесь делаешь?» Я попыталась убедить себя, что бояться нечего. Мы в общественном месте, сидим посреди набитого битком бара. Со мной подруги и Буд, который смотрел на Лиама, словно вот-вот его вышвырнет. Я была в безопасности но по коже по-прежнему бежали мурашки. Я думала, Лиам отказался от идеи заполучить меня обратно. Но он стоял и смотрел на меня, словно ничего не изменилось. Словно я не поймала его без штанов, трахающего странную блондинку в тот вечер, когда у него, по его словам, была температура. Я заехала к нему, надеясь удивить куриным супом, но в итоге удивилась сама. «Мы можем поговорить?» «Я занята». От него пахло алкоголем, а у меня не было желания разговаривать и с трезвым Лиамом, не говоря уж о пьяном. «Ава, пожалуйста!» «Она же сказала, что занята, говнюк!» — прошипела Джулс. Лиам злобно на нее посмотрел. «Они никогда не ладили. Не припомню, чтобы я к тебе обращался», — просадил он. «Быстро вспомнишь, когда я засуну...» «Пять минут». Я встала, напряженно подняв плечи. что ава «Ты уверена?» Подруги заговорили все разом. Я кивнула. «Да. Вернусь через пять минут, ладно? А если нет...» Я мрачно глянула на Лиама. «Можете идти искать меня с факелами и вилами?» Он бы не отстал до конца вечера, если бы я не поговорила. И мне хотелось поскорее с этим разделаться. «У меня есть кое-что получше факелов и вил прорычал Бут. Лиам вздрогнул. Я вышла за ним из бара и сложила руки на груди. «Давай быстро. Дай мне еще один шанс». Я уже тысячу раз говорила «нет». На его лице появилось раздражение. «Детка, прошли месяцы. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я упал на колени и умолял? Разве ты недостаточно меня наказала?» «Дело не в наказании. Странно, что круглый отличник Лиам не мог понять такой простой вещи». «Ты мне изменил. Мне плевать, сколько прошло времени и насколько тебе стыдно. Измена неприемлема, и мы больше не будем вместе. Никогда». Раздражение сменилось гневом. «Почему? У тебя новый парень?» — прорычал он. «У тебя новый хмырь, и я тебе больше не нужен, да? Даже не знал, что ты такая шлюха». «Иди на хрен У меня заколотилось сердце. Лиам никогда не говорил мне таких жутких вещей. Никогда. «Твои пять минут прошли. Разговор окончен». Я попыталась уйти, но он схватил меня за запястье и дёрнул обратно. Он впервые прикоснулся ко мне со злостью. Теперь сердце застучало ещё быстрее, но я заставила себя сохранять спокойствие. «Убери руки!» — прошипела я. «Или пожалеешь?» «Кто он?» Лиам посмотрел на меня бешеным взглядом. И тут я поняла. Он не только пьян, но и под наркотиками. Опасная комбинация. Говори. Да нет у меня никого. А если бы и был, это не твое дело. Надо было брать перцовый баллончик. Но поскольку баллончика не было, я выбрала второй вариант. Ударила его по яйцам. Сильно. Лиам отпустил меня и согнулся от боли. «Сука!» — прошепел он. «Ты...» Я не стала дослушивать продолжение. Я побежала обратно в безопасный бар, пока в ушах шумела кровь. Поверить не могу. Лиам никогда себе такого не позволял. Да, он был настойчивым и немного занудным, но физическую силу он никогда не применял. К тому моменту, как я рассказала друзьям о случившемся, и они, наплевав на мои протесты, выбежали на улицу, Лиам ушел, но моя тревога осталась. Думаешь, будто знаешь человека, а потом что-нибудь происходит, и ты понимаешь, что совсем его не знал.